Разбудили его громкие крики, донесшиеся со двора. Он вскочил, оправил одежду и с неудовольствием заметил, что проспал куда дольше, чем думал. Уже смеркалось. Служащие, приставы и стражники сгрудились посреди двора. Над толпой возвышались фигуры Мажуна и Дзяо Когда люди расступились, давая дорогу судье, он увидел четырех крестьян с бамбуковыми шестами, с которых свисало тело огромного тигра, не менее десяти шагов в длину. «А все-таки брат Зяо прикончил его», — закричал Мажун, завидев судью. «Деревенские привели нас к тигриной тропе, там, в лесу, у подножья горы. Привязали мы там приманку, ягненка, а сами залегли в подлеске с подветренной стороны. Ждали мы, ждали, а он объявился только к вечеру. Подошел к ягненку, да не бросился, почуял знать опасность. Залег в траве лежит. Полчаса прошло». Святое небо. Каково это было ждать? Ягненок блеет во весь голос, а брат Цяо подползает все ближе, все ближе, и стрела у него на тетиве. Вот я и думаю, ежели тигр сейчас прыгнет, так прямо на голову братцу Цяо. И поползли мы за ним следом, я и два стражника, и трезубцы при нас. Вдруг зверь как прыгнет, только в воздухе мелькнул. Тут брат Цяо и всадил ему прямо в грудь, «Позади правый передний. В святое небо! Стрела ушла аж на три четверти!» Дзява Дай улыбнулся счастливой улыбкой, указав на белый носок, украшавший огромную правую лапу тигра, он заметил. «Это должно быть тот самый тигр, которого мы видели прошлой ночью на том берегу протоки. Похоже, я тогда немного поспешил с выводами, хотя непонятно, как зверь сумел добраться до туда Не страшись опасности сверхъестественной, коль вокруг полно опасности естественных изрёк судья ди. Поздравляю с удачной охотой. Мы сейчас с него снимем шкуру, сказал Мажон. Мясо раздадим крестьянам, пусть накормит своих детишек, чтобы росли сильными, а шкура, как выйдется, будет вам судья в знак нашего к вам почтения. Постелите на кресло в библиотеке. Судья поблагодарил его, а затем со старшиной Хуном направился к главным воротам. Взбудоражный народ валил валом, спеша видеть убитого тигра и удачливого охотника. «Я проспал, — сказал судья Хуну. — Время близко к вечерней трапезе. Пойдем-ка в то заведение, где наши богатыри впервые столкнулись с Покаем. Там поужинаем для разнообразия, а заодно послушаем, что нам скажут о Покае. Пошли». Думаю, вечерний свежий воздух пойдет мне на пользу, а то мозги у меня заросли паутиной. Они прогулялись по шумным улицам Южного квартала и без труда нашли то питейное заведение. Едва поднялись на второй этаж, как навстречу им поспешил сам владелец, и круглое лицо его расплылось в масляной улыбке. Задержав их в общем зале ровно настолько времени, сколько требовалось, чтобы все посетители могли видеть, сколь высоких гостей он принимает, хозяин почтительно пригласил их в роскошную, специально для таких случаев предназначенную отдельную залу и предложил все, чем его скромная кухня может им угодить. перепелиные яйца, фаршированные креветки, свиное жаркое, соленая рыба – «Копченая ветчина и заливное из рубленого цыпленка для начала, затем...» «Подайте», — укоротил его судья, — «две миски лапши, блюда соленых овощей и горячего чая побольше. Это все». «Но, ваше превосходительство, позвольте мне, по крайней мере, предложить вам немного розовой росы», — воскликнул удрученный хозяин, — «только ради аппетита». «Спасибо. На аппетит я не жалуюсь», — отвечал судья, — Подождав, пока хозяин передаст скромный заказ обслуги, судья Дип продолжил. «Часто ли бывал пукай в вашем заведении?» «Ага!» — воскликнул хозяин. «Уж я-то сразу понял, что этот пукай закоренелый преступник. Всякий раз, как появится, я примечаю, глазами туда-сюда зыркнет, а то еще и руку сунет в рукав, будто сейчас вытащит нож. А как я услышал сегодня утром, что развешено объявление о его поимке, Тут и сказал себе, эге, да я бы мог давным-давно сообщить об этом его превосходительству. Жаль, что вы этого не сделали, сухо, заметил судья, которому сразу стало ясно, что хозяин относится к наихудшему разряду свидетелей, у которых вместо глаз богатейшие воображение. Пришлите сюда вашего приказчика. Приказчик оказался человеком куда более наблюдательным.